Вы слушали роман Даниэла Стил «Жажда странствий». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, ноябрь 2003 год. Запись восстановлена из архивов частного унитарного предприятия «Звукотекс» Общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению в две тысячи одиннадцатом году.